Глава 2 Раз в году, в светлый праздник Христов, в первый день Пасхи, двери терема царицы наотворялись для избранных гостей, ближних людей. Все они приходили в государынину золотую палату, называвшуюся Меньшою, в отличие от Большой Государевой, царицы Челомбить. Христосуясь с гостями, Мария Ильинишна всех к руке жаловала в присутствии супруга государя. В светлый великий день 1665 года не был отменен прием гостей царицыных в ее золотой палате. Собрались все с обычными великоденными дарами, но кротких голубиных очей Марии Ильинишны никто не удостоился видеть» прием светского мужского чина справлял в этот день вместо матери малолеток царевич Алексей Алексеевич, являвшийся впервые перед царским синклитом. Обок с одиннадцатилетним сыном сидел на царском месте, смущенный душою государь, в смирной одежде, встречавший первую скорбную пасху в жизни. Царевич на особом стульце золотом, с резьбою и яблоками, невольно поддаваясь грусти отца, жаловал к руке подходивших к нему с поклонами бояр, дарил их пасхальным яйцом и принимал подношения, передаваемые дьяку, стоявшему возле. Невеселые думы все глубже и глубже бороздили морщинами высокое чело царя, за несколько последних дней, словно постаревшего на целый десяток лет. Он был здесь, но мысли его витали в том покое дворцовых хором, где прикованная болезнью к постели лежала царица Марья. Не по-праздничному смотрели на царя-бояре в золотых кафтанах праздничных. и головы старейших из них без слов говорили о том, что и они удручены скорбью государя. В каждом взгляде, в каждом поклоне их таилось что-то недомолвленное. Казалось, грустно смотрели с золоченого поля на этот скорбный при царицын и яркие лики картин бытийского письма. А с московских колоколин выпивали праздничным звоном гулкие колокола Христос воскресе. День прошел, другой миновал, На третий встала царица садра болезни. Сошла и темная скорбь с ясного чела государева.